Глава 8 Ночью гремел гром, отчего в воздухе остро пахло сталью. Кёрстя всегда спала плохо. Даже ребёнком, несмотря на то, что мать её знала колыбельные, способные усыпить и успокоить целую нацию, девочка засыпала с трудом. И не то, чтобы ей до рассвета снились какие-то особенно дурные сны. Нет. Дело было в самом процессе засыпания. Ослабление контроля над сознанием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 Это единственное верное решение – ждать и следить. Гром грохотал вот уже несколько часов, не давая ей до 4 утра. Когда же наконец-то она все сны были наполнены тревогой и дурными предчувствиями. Она то и дело просыпалась и тяжко, и беспокойно вздыхала. Казалось, гроза превратила в дом в обиталище злых букв. Он весь стонал и вздрагивал. Джулия сидела внизу и считала секунды между вспышками молнии и накатывающими за ними громовыми раскатами. Она боялась грозы. Она – убийца, связавшаяся с живым мертвецом, предавшая мужа. Еще один парадокс в целой коллекции парадоксов, который она только что обнаружила, занимаясь самокопанием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 Он смотрел на нее и все больше недоумевал. «Что смешного, черт бы тебя побрал!» «Ничего». Она покачала головой, неудовольствие сменилось раздражением. Сверкнула молния, следом за ней через секунду удар грома. И одновременно на втором этаже послышался какой-то шум. Она снова повернулась к телевизору, пытаясь отвлечь внимание Рори, но напрасно. Он тоже слышал этот звук.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 Он нетвердой походкой отошел от нее и двинулся по коридору. Молния, сверкнувшая в раскрытой двери спальни, на миг озарила его, затем все вокруг снова погрузилось во мрак. Он шел к сырой комнате, к Фрэнку. «Погоди!» – крикнула она и бросилась за ним. Но он не остановился напротив, одним прыжком преодолел несколько ярдов, остававшихся до двери, и когда она оказалась рядом, он уже открывал эту дверь. В смятении и страхе она протянула руку и коснулась его щеки.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 Дверь в сырую комнату была приотворена дюйма на 2-3. В образовавшейся узкой щели можно было отчетливо различить отливающую влажным блеском фигуру Фрэнка, наблюдающего за ним. Она не видела глаз Фрэнка, но физически ощущала на себе их колючий от зависти и злобы взгляд. Но и отвернуться была почему-то не в силах, и все продолжала смотреть на Фрэнка, не замечая участившихся стонов Рори.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 Всё что угодно. И ещё имбирь. В консервированном виде, знаешь, в виде сиропа. Да.